В самом сердце леса демонов находится место, насколько насыщенное демоническими энергиями, что сама природа здесь кажется искаженной и переполненной мрачной непостижимой силой. Это было место, где даже воздух был пропитан тонкой туманной дымкой, похожей на тлеющий дым, который вьется между деревьями и скользит по земле, словно живое существо, искажая и меняя все, с чем соприкасается. Даже деревья в этой части леса выглядят как какие-то выходцы из другого кошмарного мира. Их кора имеет оттенки темного, почти черного цвета, с вкраплениями красного, напоминающего засохшую кровь. Ветви этих жутких растений чаще всего переплетены и изогнуты в невообразимые формы, создавая ощущение, будто они в любой момент могут ожить и схватить ничего не подозревающего путника. Листья, где они еще сохранились, имеют ненатурально темные оттенки с прожилками, похожими на тонкие линии демонической эссенции, излучающие слабый, но зловещий свет. Трава под ногами также не совсем похожа на обычную растительность. Она кажется темнее, с оттенками, которые не встречаются в нормальном мире. Каждый лист, каждый стебель излучают слабое мерцающее свечение создавая стойкое ощущение того, что земля под ними пропитана демонической энергией. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что некоторые растения медленно двигаются, словно дышат, а их корни, видимо, глубоко погружены в источник демонической силы, питаясь ею и меняясь изнутри. Воздух в этой части леса тяжелый и насыщенный. Каждый вдох наполнен энергией, которая кажется одновременно притягательной и отталкивающей. Туманная дымка, которая витает повсюду, играет с восприятием, заставляя расстояния казаться обманчивыми, а формы — искаженными. Звуки здесь тоже кажутся измененными. Слышатся какие-то шепотки, едва уловимые среди шороха листьев, и глубокие гулкие звуки, доносящиеся словно из-под земли. Создающее ощущение, будто сам лес общается на древнем непонятном языке. Это место не просто часть леса демонов. По своей сути, это его бьющееся сердце, источник его мощи. И одновременно со всем этим его самая глубокая рана. Существа, которые забредают сюда, могут быть изменены самыми неожиданными и ужасающими способами. Даже сама их сущность будет пронизана демонической энергией превращая их в жутких монстров, лишенных прежней сущности, но наполненных новой мрачной целью для их существования. И все из-за того, что демоническая энергия, пронизывающая это своеобразное сердце леса демонов, оказывает глубокое и искажающее воздействие не только на растительности крупных существ, но и на насекомых с птицами, вписывая их в этот кошмарный ландшафт ужасающим, и неестественным образом. В этом месте даже самое безобидное насекомое в этой части леса превращаются в извращенные версии самих себя. Муравьи, например, могут достигать размеров крупной крысы. Их тела становятся покрыты твердыми как броня хитиновыми панцирями с демоническими узорами. Их железы при укусе выделяют яд, способный вызывать галлюцинации в которых жертва видит свой страх в физической форме, прямо перед собой. Пауки паутину, которая не просто является ловушкой для добычи, но и порталом в миниатюрное измерение ужаса, где время течет иначе, и из которых мало кто возвращается живым и в своем разуме. Что тут можно говорить про птиц, обитающих в этих местах, которые также подверглись демоническому влиянию? Их перья имеют неестественные мерцающие оттенки, отражающие малейший свет в темноте, а их глаза светятся, как раскаленные уголья, видящие сквозь тьму. Голоса этих птиц больше не мелодичны. Они издают жуткие звуки, которые могут вызвать у случайных слушателей ощущение дискомфорта или даже боли, манипулируя демонической энергией в воздухе. Некоторые из этих птиц способны к эхолокации – излучая звуковые волны, которые взаимодействуют с демонической энергией, позволяя им видеть энергетические ауры живых существ и охотиться на них с ужасающей точностью. Даже бабочки, которые казались бы хрупкими и безобидными созданиями, преобразуются в этом месте. Их крылья становятся покрытыми узорами, напоминающими лица и глаза, создающие гипнотические эффекты, способные заворожить или даже свести с ума случайного наблюдателя. Эти бабочки питаются не нектаром, а демонической энергией, высасывая ее из растений и меньших существ, становясь проводниками этой энергии в более мелких масштабах. Таким образом, даже на первый взгляд можно было понять, что влияние демонических энергий на любых обитателей в сердце леса демонов в виде тех же насекомых и птиц само по себе создает отдельную экосистему, Где каждое существо, независимо от его первоначального вида, становится частью демонической гармонии. Искаженной и ужасающей. Где жизнь продолжается, но уже по совершенно другим мрачным и непостижимым законам. Законом выживания любой ценой. Наша своеобразная экспедиция, которую я все же повел в это место, практически сразу подтвердила мои подозрения – Так как именно эта самая дымка прямо на моих глазах начала влиять на случайно забревшего в это место очень крупного лося. Да, такого гиганта обычные люди именуют демоническим. Но то, что стало происходить с ним здесь, сразу же показало мне, что ранее в нем того самого демонического было маловато. По сравнению с тем, что происходило в этом месте уже углубившись в эту местность и имея защиту в виде тех самых фильтров для воздуха из печатей, защищающих от демонической энергии, я обернулся на неожиданный довольно странный шорох за спиной, где увидел то, как гигантский лось, до этого благоразумно державшийся подальше от опасных мест и сражений, неожиданно решивший все же войти в это место, тут же оказался окутан этой вездесущей демонической дымкой. Эта дымка, казалось бы, была просто невинным туманом, но ее истинная сущность была пропитана темной энергией, способной искажать и изменять живые организмы. Она медленно поднималась от земли, велась вокруг ничего не подозревающего животного, проникая в его плоть, вены, в саму сущность его бытия. Ее сила была так велика, что изменения начались очень быстро. Глаза лося, ранее отражавшие лишь инстинктивный страх и бдительность, внезапно загорелись красновато-багровым светом, отражая внутреннее пламя, разжигаемое демонической энергией. Его шерсть, ранее густая и блестящая, начала истончаться, а на ее месте появились темные пятна, напоминавшие ожоги или разломы в его теле, из которых просачивалась та же мрачная энергия, уже фактически сконцентрированная до субстанции какой-то жуткой слизи. Рога лося. Его гордость и основное оружие начали искривляться и расти в самых непредсказуемых направлениях, обрастая новыми шипами и изгибами, напоминая корни дерев, испорченных болезнью. Даже само тело этого животного искажало, становясь больше. Мускулы набухали, придавая ему угрожающий вид но в то же время дело его движения неестественно тяжелыми и медленными. Звуки, издаваемые лосем, больше не были привычными звуками лесного жителя. Вместо этого из его горла раздавались хрипы и стоны, смешанные с непонятным грохотом, как если бы в его внутренностях разгоралась битва между его прежней сущностью и насильно навязанным ему новым бытием. Все это было настолько неожиданно для меня и моего окружения, что мы все, включая даже волкодавов, затаив дыхание, наблюдали за этой страшной трансформацией, постепенно осознавая тот факт, что любое существо, попавшее под влияние демонической энергии, обречено на ужасающее превращение, лишающее его прежней жизни и превращающее в монстра, угроза для всех живых существ поблизости. С этим новым знанием и тяжелым сердцем я все же приказал волкодавам убить это существо, пока оно не набрало слишком много сил, и которое только что дало мне новое знание, и подтвердило мои догадки. Теперь-то я был полностью уверен в том, что правильно поступил, обеспечив своеобразными противогазами даже волкодавов, и не стал рассчитывать на их естественную защиту, в виде тех изменений, которые были произведены с их телами раньше. — А это что? — Тревога! Заметив краем глаза какое-то стремительное движение в глубине этого жуткого места, я тут же скомандовал волкодавам готовиться к бою, так как и сам понимал, что местные обитатели, какими бы они ранее миролюбивыми не были, теперь несли весьма нешуточную угрозу даже моему усиленному отряду. Так что стремительно возникшая из одного из измененных деревьев жуткая фигура, явно несущая угрозу. Мы уже были готовы к бою. И это столкновение в лесу демонов оказалось одним из самых тяжелых испытаний для всего моего отряда, так как даже сам лес, пронизанный демонической энергией, с самого начала казался неприветливым, а воздух был насыщен ощущением надвигающейся беды. И когда из густых зарослей выскользнуло существо, напоминавшее кошмарное видение из древних легенд, даже я мгновенно понял, что передо мной появился не просто дикая тварь, просто попавшая под влияние демонических энергий и трансформировавшаяся в нечто жуткое. И теперь это существо с ее темной чешуей, металлически блестящей даже в сумраке леса и глазами сверкающими холодным багровым светом, Выглядела как воплощение самой смерти. Ее длинный раздвоенный язык постепенно мелькал между длинными клыками, а шипение распространялось в воздухе, предвещая неминуемую битву, давая возможность моим помощникам постараться обойти эту тварь с разных сторон, и, как командир отряда, хоть как-то владеющий боевыми плетениями ДАО, я первым бросился в бой. Мои движения были точны и мерцающие в моих руках энергетические плетения мечей ожили, словно самостоятельные существа, желающие впиться вплоть врага. Однако эта тварь сама по себе оказалась невероятно гибкой и быстрой. Она уклонялась от моих ударов с легкостью, которая оказалась невозможной для существа такого размера, а ее контратаки были молниеносны и смертельно опасны, так как сразу же заставили мою защиту буквально... Затрещать по швам. В то время, пока я сдерживал первый натиск, мои волкодавы обошли это жуткое существо и присоединились к сражению, вооруженное своими собственными когтями, силой и скоростью. Но их обычное оружие, хотя и было достаточно опасным, едва ли могло причинить вред чешуе этого существа, явно ранее имеющего гуманоидные черты тела, укрепленной демонической энергией. С каждым мгновением мне становилось ясно, что обычные методы здесь будут просто бессильны. Именно поэтому, уже полностью осознавая тщетность прямой атаки, я решил прибегнуть к более изощренной тактике. Используя знания Дао, я начал манипулировать окружающей энергией, создавая ловушки из воздуха и направляя свои удары не на тело монстра, а на места, где демоническая энергия была наиболее концентрирована. Это требовало невероятной концентрации и мастерства, так как даже малейшая ошибка могла стоить мне жизни. Ведь эта тварь достаточно быстро сообразила, кто именно несет для нее самую большую угрозу, и стала напрямую атаковать именно меня, игнорируя волкодавов, бессильно беснующихся вокруг нее. Битва достигла своего апогея, когда я, уже буквально рискуя всем, сумел найти уязвимую точку в защите этой твари, и направил в нее весь сгусток собранной энергии Дао, усиленной двумя видами небесного пламени. Взрыв света озарил практически весь окружающий лес, и даже мне на мгновение показало, что вся демоническая энергия была поглощена этим светом. А когда свет угас, эта необычная тварь лежала бездыханной на земле. И только теперь практически истощенный, но живой, Я осознал, что победил фактически одно из самых страшных существ леса демонов. Этот бой мог стать легендой, если бы про него хоть кто-то узнал бы. Но мне подобное возвышение было совершенно ни к чему. Тем более, что когда я все же смог забрать тело этого существа в свою лабораторию на горе Бога и как следует его изучить, то понял одно. Это что такое? Ракшас. Здесь? Но что они забыли в глубине леса демонов? Мое удивление было настолько велико, что я даже остановил на некоторое время изучение трофея, пылающего силой и обладающего множеством различных полезных ингредиентов, вроде костей духа и сильного ядра зверя, да еще и с явными признаками технологий, буквально впаянных в его тело. Жуть! Судя по всему, это был защитный штурмовой скаф, ставший для данного монстра дополнительной защитой. Этот жуткий монстр, переродившийся из Ракшас под воздействием вездесущих демонических энергий в этом месте леса демонов, представлял из себя ужасающий синтез гуманоидной и змеиной природы, доведенной до крайности под влиянием демонических энергий. Но даже так это существо все же сохранило основные черты своих предков — гуманоидную форму, с выраженными змеиными атрибутами, но его внешний вид и способности значительно эволюционировали, став более мрачными и мощными, что едва не привело меня самого к гибели. Это мне еще повезло, что столкнувшаяся со мной тварь была одна, а вот если бы их было хотя бы двое, то лучше даже не пытаться осмыслить то, что со мной бы случилось». Изменения этого существа, которое ранее могло считать себя буквально венцом развития цивилизации в целой галактике, в первую очередь коснулись его внешности и физических характеристик. Кожа этого змеелицева стала еще более похожей на змеиную чешую, приобретя темные, почти черные оттенки с металлическим блеском. А ранее слабо выраженная чешуя – Теперь была укреплена демоническая энергия, делая ее почти неуязвимой к обычному оружию, и даже проявлением магии в виде той же энергии Дао. И глаза этого существа излучали демонический свет, меняющийся от кроваво-красного до ядовито-зеленого, явно позволяя ему видеть в темноте и обнаруживать насыщенные ауры живых существ, которые могли изобрести на контролируемой этим монстром территории. Видимо, именно таким образом эта тварь обнаружила факторжения в ту зону моей группы, а значит, теперь мне стоит старательно подумать над тем, как бы скрыть ауры как свою, так и своих волкодавов. Иначе от такой охоты пользы нам просто не будет. Сохранив свою и так достаточно удивительную гибкость, этот измененный змеи стал еще более ловким и грациозным в своих движениях, и был способен изгибаться и скручиваться в самые невероятные позы, что делало его чрезвычайно опасным в бою. Даже для подготовленного противника. Его язык явно стал длиннее и был раздвоен, как у змей, способный высасывать жизненную энергию из своих жертв, что выразилось в том, как он сумел обездвижить во время боя двух моих волкодавов, которые теперь отдыхали, пытаясь прийти в себя». Зубы в этой твари превратились в острая, как бритва клыки, впрыскивающие смертельный яд при укусе. При проведенной мной проверке выяснилось, что этот яд у данного Змеилицева не только убивает или парализует, но и заражает жертв той самой демонической энергией, медленно превращая их в слуг демонов, если они выживут. Кроме всего этого, во время боя Я столкнулся еще и с тем фактом, что данный змеи-лицей мастерски использовал магию иллюзий, создавая обманчивое видение, которое могли вводить в заблуждение даже моих волкодавов, погружая их в кошмары, из которых нет выхода. Эти иллюзии можно было разрушить, только убив само существо, создавшее их. Но также я заметил и то, что создавая сразу несколько таких потоков энергии, которые надо было постоянно поддерживать, Такая тварь становилась более медленной, видимо, из-за того, что ей было необходимо сосредоточиться на подобном, что делало ее достаточно уязвимой. А это значит, что для борьбы с таким существом нужен достаточно многочисленный отряд, часть бойцов которого будут выполнять роли таких якорей, отвлекая на себя часть внимания такого существа. Благодаря своей природной гибкости и усиленным демоническими силами мышцам и скелету, это существо было способно передвигаться с невероятной скоростью и практически бесшумно, что делало его смертоносным охотником и стени. К тому же я заметил во время боя еще и тот факт, что несколько небольших змей явно пытались ему помогать, что прямо указало на то, что измененные змеи лицы могут общаться и контролировать змей, и даже вполне возможно других смееподобных существ, собирая вокруг себя армии этих тварей для выполнения своих темных задач. Именно исходя из всех проведенных мной и жуком исследований, стало понятно, что перерождение ракша с под влиянием демонических сил превратило их в одних из самых опасных и ужасающих существ леса демонов, истинных хозяев этой проклятой территории. Их присутствие в лесу усиливает его демоническую атмосферу, делая данное место еще более смертоносным для всех, кто осмелится войти в их домен. «Вот это сюрприз!» Медленно осматривая броневую пластину, сросшуюся с мышцами и скелетом этой жуткой твари, я тяжело выдохнул, только представив себе то, что могло бы произойти со мной, попадя я в такое положение все же воздействие местных сил, которые изменяли под себя буквально все, никогда не стоило сбрасываться с щитов. Именно поэтому я решил как можно тщательнее изучить все то, что произошло, и то, какие именно свойства это могло добавить тело получившегося монстра. Элементы боевого скафа, вросшие в тело убитого измененного Змеерицева, судя по всему, сами по себе создавали поразительное сочетание органического и неорганического, образуя уникальную защитную систему, превосходящую уже привычные мне доспехи. Все эти элементы стали настолько интегрированными с его физиологией, что сейчас мне было трудно даже просто определить, где заканчивается ранее живое тело существа, и начинается этот своеобразный защитный скафандр. Так что мой интерес был вполне понятен и объясним.